Белин до полотна сжала руки. Она была слишком изумлена, чтобы плакать. О, Господи, молча молилась она. Что же нам теперь делать? Как мы будем жить без неё? Она наклонилась, обвела руками хозяйку, а потом осторожно прикрыла её лицо простынёй. Ах, тётя Вирджи, громко сказала она. когда голос к ней вернулся. И я так тебя любила. Тогда у неё на глазах выступили слёзы, раздались искренние рыдания. Бленда опустилась на пол, прислонилась головой к кровати и предалась своему горю. Там и нашли её доктор и Винцер. Она дрожала всем телом, глаза набухали от слёз. Пойдёмте, мисс, мягко сказал Винцер. Он поднял её с пола и увел из комнаты, пока врач выполнял свой долг. Она позволила Винзеру, твёрдо поддерживавшему её, увести себя вниз. "Посидите здесь", сказал он, опуская её на стул. "Я принесу чаю". Белинда хотела протестовать, но у неё не было сил. "Какая разница?" рассеянно подумала она. Выпью чашечку, раз Винджер этого хочет. Тишину в доме лишь время от времени нарушал чей-то всхлип, когда кто-либо из прислуги пытался сдерживать горе. Белинда плохо понимала, что происходило в тот день, да и в ту неделю. Она жила как во сне, ничего не чувствовала и не замечала, кроме огромной зияющей пустоты у себя в душе. Она снова и снова спрашивала себя, что же мы будем делать? Но ей не удавалось найти ответ. Она позвонила в магазин и заказала доставку траурных платьев. Винцер и Селия Прескот занимались организацией похорон и послали письма тем, кому следовало знать о случившемся. В дом доставили множество букетов. Белинда наблюдала за тем, как ими уставляли каминную полку и столы в гостиных. Это казалось ей бессмысленным. Тетя Аверджи умерла. То и дело потеряно повторяла она. Они как-то дожили до ужасного дня похорон. Белинда смотрела, как гроб опускают в яму. Вокруг могилы стояли друзья и домашняя миссис Стаффорд-Смит. Франц и Пьер прислали телеграммы и цветы. Им бы не хватило времени, чтобы успеть на похороны. Белинда думала, что её жизнь закончилась. Она не могла поверить, представить, что её дорогая подруга умерла. Но ничто не могло изменить этого факта. Вернувшись в дом, девушка сняла чёрную шляпку с вуалью, стянула чёрные перчатки с дрожащих пальцев и повернулась к виндору. Пожалуйста, не нужно готовить для меня ужин, сказала она. От горя губы её не слушались. Я совершенно не голодна. Он кивнул и молча ушёл. Белинда тихо поднялась по лестнице в свою комнату. Чуть позже в её дверь постучали. Белинда беспокойно повернулась, сидя в кресле у окна. Кому это я понадобилась? удивилась она. Зачем? Вряд ли кому-то пришла идея навестить меня в такой печальный день. Она крикнула: "Входите!" И быстро утёрла мокрые от слёз щёки. рам стоял чопорный Винзер. Но сейчас выражение его лица смягчилось. "Я принёс вам чай, мисс", объяснил он и вошёл в комнату, чтобы поставить поднос на низкий столик. Белинда пошевелилась и пробормотала слова благодарности. Винзер выпрямился и впервые за долгие годы нарушил кодекс приличий. проникновенно заговорил с человеком, которому прислуживал. Она вас любила, мисс, словно вы были её плотью и кровью. Она часто говорила мне об этом. И я знаю, вы тоже любили её, мисс. Мы все её любили. Он, кажется, колебался. Но она, она бы не хотела, чтобы вы так сильно горевали. были столь безутешны. Она ушла так, как мечтала уйти. Тихо и быстро, без боли и суеты, в своей постели. Вы должны порадоваться тому, что она сохранила благородство даже в смерти, мисс. Даже в смерти. Винзор опять замолчал. Теперь Белинда внимательно его слушала. И ещё кое-что, мисс, мягко добавил он. Она была готова к встрече с Господом. Если бы это случилось раньше, пусть всего на несколько недель, она бы не была готова. Мы все должны сказать вам спасибо за это, мисс, и я благодарен вам всем сердцем. Винзер поклонился и вышел из комнаты, прежде чем Белинда успела ответить. Мало помалу она приходила в себя. Беленди не нужно было много думать о домашних делах, потому что всё словно устраивалось само собой. Она мало понимала в том, как правильно вести хозяйство в большом доме, и радовалась, что слуги принимали решения самостоятельно. Как же мне быть? постоянно спрашивала она себя. Она предполагала, что слуги тоже задаются подобным вопросом. Они будут находиться на прежних местах, пока не огласят волю покойной. Но после этого они все лишатся места. Когда Белин давно была способна думать разумно, она села на скамейку рядом с розовой клумбой Томаса и попыталась здраво оценить ситуацию. Тётя Вирджи умерла. Начала она И у меня больше нет причин здесь оставаться. Она подняла с травы лепесток и прижала его к губам. Ей в голову пришла новая идея, и она удивилась, почему сразу не подумала об этом. «Разумеется, я вернусь домой», — решила она. «Родные края». Этот план обрадовал ее. Но затем появилась неприятная мысль, Но мне там больше не место. Когда я гостила у родителей, у меня было такое чувство, будто всё чужое. Я привыкла к другой жизни, к изысканности, к большому дому, к красивым вещам. Беленда откровенно призналась тебе в этом, и ей стало не по себе. Но я не хочу быть такой. Громко произнесла она: "С чего я взяла, что меня будут холить и баловать до конца дней?" И она опять принялась размышлять. Вряд ли эту мысль подсказал мне бог. Я приехала сюда, чтобы помочь пожилой леди, которая нуждалась в услугах медсестры. Я выполняла свой долг. Она умерла, и во мне здесь больше не нуждаются. Уверена. Уверена. Бог не допустит, чтобы я свернулась калачиком в мягком кресле и забыла обо всём на свете. Белинда была уверена, что Бог определил для неё что-то другое. Он найдёт дело, которым она сможет заняться. Я вернусь домой, решительно сказала она. Слуги присмотрят за домом и без меня. Решено. Я еду домой. Белинда ещё не придумала, чем она там займётся, но она быстро разрешила этот вопрос. Надо попросить Люка найти мне новое место, размышляла она. Может, дом стал для меня чужим, но я постараюсь не забыть о своих корнях. Я найду, куда приложить силы. Да, мне потребуется время, чтобы определиться, но я сделаю это с Божьей помощью. Приняв решение, Белинда встала, чтобы перейти из сада в дом. Её охватило приятное спокойствие. Что ж, по крайней мере, сейчас она знает, как поступить. Она вернётся домой, к семье и друзьям, и найдут способ служить Господу в родном городке. Белинда не рассказала о своём плане слугом. Ей и так было чем заняться. Нужно рассортировать и упаковать вещи. Нужно купить билет на поезд и написать Люку. Возможно, возможно, он найдёт занятие для слегка обленившейся медсестры, думала она. Она подумала, что ей потребуется время, чтобы войти в обычную колею и работать весь день напролёт. Но я привыкну. Я молодая и сильная. Я вполне могу работать в какой-нибудь клинике. Роскошные шёлковые и атласные платья ей, конечно, ни к чему. В родном городке они не пригодятся. Люди решат, что она сошла с ума, если она будет так одеваться. Белинда не хотела возводить стену между собой и другими жителями городка. Я найду способ правильно распорядиться нарядами, решила она. Но прежде всего нужно написать письмо. Белинда села за маленький рабочий стол и достала письменные принадлежности. Только она опустила перо в чернила, как в дверь постучали. Белинда крикнула: "Входите!" И Элла шагнула в комнату. "Винзер просил меня привести вас, мисс", извинилась горничная. "Адвокат желает видеть вас в библиотеке. Винзер готовит чай". Белинда, нахмурившись, вышла из комнаты. и направилась в библиотеку. Она полагала, что душеприказчик собирается каким-то образом распорядиться имуществом покойной миссис Стафорд Смит. Но какое я имею к этому отношение? Может, у них есть вопросы, связанные с её кончиной? Ведь я в конце концов была её медсестрой, хотя отсутствовала в момент наступления смерти. И всё же Белинда подумала, что подобные вопросы было бы логично задать их врачу. Спускаясь по лестнице, она нервно разгладила платье. Адвокат мистер Тафорт Смит сидел за большим дубовым столом в библиотеке. Казалось, он чувствовал себя там очень уютно. Белинда не раз видела его в доме. Когда она вошла в комнату, он поднялся и махнул, указывая на стул перед ним. Затем он повернулся к другому джентльмену, который сидел в кресле у камина. Мистер Браун понятой объяснил он. Белинда недоумевала. Она молча села и стала ждать, когда мистер Долгарди объяснит, зачем её вызвал. Тот откашлялся и побарабанил пальцами по столу, затем взглянул на Белинду поверх дужки очков и опять прочистил горло. У нас завещание. — сказал он без выражения. — Пора ввести его в силу. Белинда кивнула, вновь удивившись, при чем здесь она. И тогда джентльмен стал заунывным, монотонным голосом зачитывать юридические словечки и длинные странные термины. — Зачем он это читает? — изумлялась она. — Все равно я ничего в этом не понимаю, и завещание не имеет ко мне никакого отношения. Винзер принёс чай, и адвокат прервал чтение. Белинда разлила его по чашкам, и мистер Долгарди продолжил. Наконец она начала прозревать. Миссис Стаффорд Смит оставила щедрое наследство Францу и Пьеру. Адвокат уверил Белинду, что сам утрясёт все дела, и она широко раскрыв глаза посмотрела на него. Все слуги также получили кое-какие вещи и содержание, которое поможет им не страшиться того, что ожидает их в будущем. Что ж, и это справедливо. Белинда была уверена, что мистер Стаффорд Смит не оставит домашних обездоленными. Мужчина продолжал читать. А миссис Белинда Дэвис, моей верной сиделке и дорогой подруге, я завещаю всё оставшееся имущество. Он говорил что-то еще. Но Белин даже ничего не слышала. У нее перехватило дыхание, и она наклонилась вперед, сидя в кресле. Руки похолодели. «Как? Что это значит?» Умудрилась выдавить она. Адвокат перестал читать и посмотрел на нее. «Она никогда не обсуждала это с вами?» — просто спросил он. «Нет». ответила Беленда тряся головой: "Нет, она мне и слова не сказала". Она имела в виду? Так, здесь об этом говорится, что оставляет вам всё, что не отдала другим людям. Но но что именно, я не понимаю. Боюсь, в данный момент я не могу предоставить полный список, ответил душеприказчик. Дом, ценные бумаги, деньги на банковском счёте. В своё время вы получите подробный отчёт. Дом! Ахнула Билинда. Этот дом. Мужчина кивнул. Казалось, он наслаждался эффектом, который произвела новость на молодую женщину. Этот дом, похоже, он с трудом сохранял самообладание, приличествующее его положению. Ой! кликнула Белинда, прижав к руке карту. Она беспомощно откинулась на спинку кресла. Вот это да. Должно быть, должно быть это какая-то ошибка. Да что, скажите на милость, я буду с ним делать? Она закрыла глаза и положила руку на лоб, надеясь, что комната перестанет кружиться у неё перед глазами. Пожалуй, мне нужно несколько минут побыть одной. Выдавила Белинда, и ей показалось, что пожилой адвокат, забывшись, улыбнулся. «Конечно, конечно!» — отеческим тоном заметил он. «Конечно! Я и не думаю, что это вызовет у вас шок. Мы придем завтра, скажем, в два часа!» Белинда с трудом кивнула в знак согласия. «Винцер вас проводит!» эмоционально заметила она и стала хлопать по двери, нащупывая ручку. Она поспешила в прохладный сад. Голова кружилась, мысли путались. Девушка опустилась на белую кованую скамью под кустом сирени и невидившим взором уставилась перед собой. Она пыталась разобраться в запутанных мыслях, осознать то, что ей сказали. Весной куст был покрыт цветами. пробормотала она про себя. Странная мысль в таких обстоятельствах. Белинда протянула руку к зелени, потрогала листочек. А сейчас здесь ничего нет. Ничего. Сложно поверить, что он когда-то цвёл. Томас сорезал все соцветия. Время всё меняет, прошептала она. Один сезон следует за другим, жизнь начинается и заканчивается. У человека так мало времени, чтобы хоть что-то изменить в своей жизни. Эта мысль показалась бы мрачной, но она натолкнула Белинду на то, чтобы принять новое решение. Вещи предстали перед ней в правильной перспективе, из мыслей исчез туман. А теперь мне нужно справиться с этим, сказала она вслух в притихшем саду. Я собиралась домой, приняла решение, как вдруг, вдруг оказалась в ловушке, по-другому не скажешь. Белинда замолчала и грустно уставилась на куст. Она она не хотела, чтобы я сочла её дар тяжёлой ношей, продолжала девушка. Тетя Вирджи не поставила бы меня в трудное положение. Она думала, что облагодетельствовала меня, что оказала честь. Но это не так. Мне не нужен этот дом или её деньги, и никогда не были нужны. Я оставалась здесь, чтобы заботиться о ней, а теперь Ну и теперь я всё-таки не имею права уехать, Белинда опустила голову на руки и заплакала. О, господи, всхлипывала она. Господи, что же мне делать? Что же мне делать? Белинда, едва передвигая ноги, дошла до своей комнаты, но душе было тяжело. Она морально села у окна, взяла Библию. Любимый псалом утешил её, и она помолилась. Сперва она умылась, проверила, в порядке ли причёска, а потом направилась в северную гостиную. Позвонив, она стала ждать Винзэра. Но душе у неё было неспокойно, но она твёрдо сжала губы. Винзэр. Созовите всех слуг, пожалуйста, велела она. Через несколько минут все они стояли перед ней. Белинду затруднялось С чего начать? Полагаю, вы знаете, что сегодня у нас побывал адвокат, промолвила она. Все молчали, и Белинда поняла, что слугам это известно. Он рассказал поразительную новость, продолжила девушка. Он зачитал мне отрывок из завещания леди. Молчание. Там сказано, что всех вас она наделила наследством. «Уверена, вам расскажут об этом в подходящее время при соответствующих обстоятельствах». Кроме того, адвокат сообщил, что «она оставила дом и все остальное мне». Кажется, никто из присутствующих в комнате не удивился. Было слышно, как люди с пониманием, даже с одобрением стали перешептываться. Я не имею ни малейшего понятия о том, как управлять таким большим домом. Но вместе мы справимся. У меня есть чувство, что вы заслуживаете знать, как обстоят дела. В прошлом вы все занимали определённое место. Я не собираюсь никого увольнять или вменять вам новые обязанности, если только кто-нибудь из вас не захочет искать новое место. Белинда беспокойно оглядела собравшихся слуг. Они закивали головами, и на лицах некоторых из них она увидела облегчение. Что ж, вот всё, что я хотела сказать в настоящее время, заключила она. Вы можете можете, Белинда задумалась, как объяснить слугам, что они свободны. Спасибо, наконец нашла она Это всё. Слуги поняли, что могут идти, и направились к двери. Все, кроме Винзэра. Он стоял, сдержанно и внимательно глядя на хозяйку, пока все не ушли. А затем приблизился к ней. Слегка поклонившись, он обратился к ней: "Не хотели бы вы выпить чаю, моя госпожа?" Билинду никто никогда так не называл. Она сразу поняла, что имеет в виду Виндзор. Теперь она стала хозяйкой особняка. Он и слуги будут относиться к ней соответственно. Отныне ее слово — закон. От этой мысли она покраснела, и ей было сложно найти подходящие слова. «Ну, пожалуй, да. Чай — это прекрасно!» Умудрилась ответить она. Через несколько минут беленьдец зало чай из рук дворяцкого. Она не чувствовала жажды, ещё меньше ей хотелось есть печенье, но она пересилила себя. Неужели мне придётся сидеть здесь и каждый день притворяться той, кем я не являюсь? Горестно и разочарованно подумала она. Да я же сойду с ума. ни близких людей, ни обязанностей, ни устремлений. Как я смогу так жить? Белинда грустно покачала головой, отставила чашку и медленно вернулась в свою комнату. Уважаемые друзья,